Глава 14. Зоя не стала оставаться до конца свадьбы, а около 10 часов вызвала такси и уехала домой. Несмотря на то, что был уже поздний вечер, машин на дорогах было много, и каждый раз приходилось стоять на светофоре. Да и ресторан выбрали ближе к окраине, там и спокойнее, и цены не так кусались. Поэтому ехать пришлось не меньше 40 минут. И вдруг на одном из перекрёстков Водитель вдруг заговорил с ней низким женским голосом: "Твоя тёмная сторона сильнее твоей светлой стороны, но ты ещё не выбрала, по какой дороге пойдёшь. Выбор будет нелёгким, но не позволяй своим помощникам командовать тобой и брать над тобой верх". Это было очень неожиданно. Светофор переключился, и водитель, чуть замешкавшись, поехал, а Зои переспросила: "Почему командовать? Кто ты?" На что водитель удивлённо спросил: "Вы ко мне? Я просто водитель такси". Он подумал, что дамочка перебрала на свадьбе и старался быстрее её довести. Но Зоя была практически трезвой. За всю свадьбу не выпила ни глотка Спертнова, ведь нужно было быть на чеку с такой массой народа. Она вышла из машины и пошла к дому. Как обычно, она остановила машину во дворе напротив. Старалась никому не показывать, в каком доме и в каком подъезде она живёт. Из головы не шли странные слова. То, что не таксист это говорил, понятно, но тогда кто и почему командовать? У них отношения скорее партнёрские, дружеские. Дом её спасал всегда, поделился с ней силой, думала она, поднимаясь на третий этаж, но червь сомнения закрался ей в душу. Уважаемый дом, я прибыла. subшила она, разуваясь. Зоя Николаевна, через час с небольшим хвостиком новые сутки начнутся. Загуляла ты, девушка, недовольно буркнул дом. Зоя хотела вспылить, но сдержалась и как можно спокойнее ответила: "Я предупреждала, что иду на свадьбу и буду поздно. И да, я умею пользоваться часами и время контролировала, пока я ни разу не нарушила договор". Её ответ прозвучал грубовато, но, как она посчитала, в пределах вежливости. В ответ была тишина, но Зоя не стала выяснять дальше, просто переоделась, приняла душ и отправилась спать. Перед сном она, как и уже почти 5 месяцев, пожелала спокойной ночи уважаемому дому. В ответ опять была тишина. Значит, тот голос был прав. Эти так называемые помощники меня просто контролируют. Никакой дружбы нет, подумала она, засыпая. Всё-таки на свадьбе она немного устала. Утром в воскресенье она поприветствовала дом, как и было у них заведено, но в ответ опять было молчание. Уважаемый дом, я могу это расценить как давление на меня с целью вызвать у меня чувство вины. Но за что? Что я нарушила? Что не училась вчера? Так ты сам мне сказал, что я опережаю все сроки. Я вернулась до полуночи. Я не вожу гостей, меня даже чуть не убили, когда я сражалась. Не знаю до сих пор за кого. Вы контролируете всю мою жизнь, хотя я до сих пор думала, что у нас партнёрские и дружеские отношения. Значит, ты так это всё поняла. Ну что же, пусть так и будет, очень сухо ответил Дом. У Зои задрожали руки. Она готова была разрыдаться, но сдержала себя. После завтрака она заявила, что прогуляется перед занятиями. Ей вдруг стало страшно. А что если дом или Лилит и вправду её контролирует? Каждый её шаг. И зачем ей всё это? Бежать пока можно, деньги собрала немножко и бежать. Зоя Николаевна, можно с тобой поговорить? Я недолго, услышала она голос Лилит. Я тут хотела погулять в парке перед занятиями. Я скоро вернусь. Зоя не знала, как ей уйти из квартиры, хотя потом ведь нужно будет вернуться за вещами. «Я недолго», — еще раз повторила Лилит. «Хорошо, где будем разговаривать?» «Да хоть где, можешь даже стоять у двери, если ты боишься, что мы тебя не выпустим. Запомни, ты всегда можешь отсюда уйти в любое время, как только пожелаешь. Что-то произошло вчера с тобой, и я заметила, что твой эмоциональный фон очень поменялся. Можешь рассказать, что случилось?» «Вчера мне сказали, и это подтвердилось, как я только пришла домой». Вы контролируете меня и заставляете делать так, как вы этого хотите. Я должна иметь свободу выбора. За что или за кого меня чуть не убили? Зоя не хотела полностью пресказывать то, что услышала. Понятно. Значит, ты не полностью нам доверяешь, с грустью ответила Лилит. Даже не с грустью, а с какой-то обречённостью. А если бы я приехала 2 минуты первого, это что значило бы? Что меня не пустили бы в квартиру, вытолкали на улицу? вспыхнула Зоя. Да, понятно всё. Вчера противники наговорили тебе всякую грязь о нас. Думаю, через кого-то, иначе ты бы почувствовала чужое. К тому же, дом перегнул палку. Да, иногда он слишком волнуется о тебе и перегибает. Может, ты помнишь, как он спасал тебя и чуть сам не исчез? Может, приведёшь пример нам сейчас того, как мы тобой командуем, хоть маленький? А насчёт 2 минут первого на улице бы не осталось. И если это не намеренно, что мы сразу почувствуем, отругаем, потому что волнуемся, и отправим спать. Запомни, у тебя есть всегда свобода выбора. Есть обязанности учиться и жить здесь, так как без жильца это пространство потихоньку исчезнет. Мы тебе помогаем, но не навязываем свою точку зрения. Хочешь больше гулять? Пожалуйста. Просто знания защитят тебя в той жизни без нас. Зоя забежала в комнату Аделаиды Марковны, схватила куклу, прижала к себе и заплакала. — Простите, мне действительно много чего вчера наговорил таксист, и о том, что я должна сделать выбор и многое другое. — Зоя Николаевна, осторожно, сломаешь. Этой кукле намного больше лет, чем тебе, — закричала Лилит. — Уважаемый дом, и ты прости меня. А сейчас я пойду гулять, мне это нужно, — сказала Зоя. На улице гололед с утра. Поэтому будь осторожна, ответил дом. У Зои на душе потеплело. Погуляв по парку, Зоя обдумала вчерашнее вечернее событие. День сегодня был солнечным, дорожки были чистыми от корки льда. Кое-где ещё был лёд, но он таял, так же таял и лёд, появившийся вчера на сердце у Зои. А ведь если бы я поругалась с жильцами дома и ушла, я бы так и не достигла того, к чему стремлюсь. И я ведь знаю, что не существует чёткого деления на светлых и тёмных. Эффект неожиданности сработал, как недоброжелатели и хотели. Спасибо Лилит, что заставила меня объясниться, а ведь я была близка к тому, чтобы бежать из квартиры в гостиницу. Нагулявшись и хорошенько всё обдумав, Зоя зашла в кондитерскую за пирожными. Она решила устроить воскресное чаепитие. Давно Михейку вкусным не угощала, а после этого Она с домом и Лилит обсудила, как лучше оградить себя от таких контактов. Почти до 8 марта всё проходило в штатном режиме. Работа в агентстве, в салоне, учёба дома. 7 марта шеф поздравил всех женщин с наступающим праздником, подарил всем букеты цветов. Когда Зоя принесла ему утренний кофе, он сказал ей: "А знаете, Зоя Николаевна, по-моему, новенькая делает успехи". Я и не думал, что самая молодая окажется такой способной. Только не выделяйте её особо, а то загордится, а другие воли неволи будут завидовать, а зависть плохое дело. Я вас понял, Зоя Николаевна.